Глава двадцать Делия Я вампир. Больше не нужно бежать от этого. Не нужно бороться. Это вовсе не проклятие, как я думала вначале. Быть замкнутой в клетке, страдать, зависеть от кого-то — вот оно наказание. Но все может быть по-другому, лучше. Вот так. Пей, моя хорошая, пей. Раздался томительный шепот над ухом. «Какой заманчивый и сладкий, как и кровь!» Сладкая истома разлилась по телу, и я втянула запах Данейла. Он предлагал еще себя. Он сказал, что я могу пить из него сколько захочу. Никаких лимитов, и я никогда не наврежу ему. А он мне. Я ощутила теплое дыхание на шее, а затем укус приносящий одно только удовольствие. Это природа вампиров. Никто здесь не станет говорить, что это мерзко, неправильно, никто не посмотрит на меня, как на ничтожество. «Тебе не кажется, что ты заигрался, Данейл?» Словно из тумана донесся знакомый голос колдуна. Как и всегда, когда он появлялся рядом, меня била крупная дрожь. Сердце начинало ныть от тоски, а в голове появлялись странные мысли, призывающие бороться. Но с чем? Я ведь дома, мне хорошо здесь. Я вцепилась в эту мысль как в спасательный круг, ведь она приносила радость, наслаждение и покой. Это лучше боли, лучше любых чувств. Данейл медленно отстранился, залезал ранки и покрыл мою шею нежными поцелуями. Это было приятно. Я сделала то же самое. Мне кажется только то, что ты забываешься, Мануэль, произнес Данейл, улыбаясь мне. Он постоянно мне улыбался и смотрел удовлетворенным сытым взглядом. Это тоже было приятно. Дан провел рукой по моим губам и стер каплю крови. Не мешай ее кровь, пока она еще не проверена хмуро бросил колдун. Он был точной противоположностью Данейла, мрачный и неприятный. Я не любила на него смотреть, но сейчас почему-то сделала это и вновь ощутила гамму эмоций. Злость, ненависть, желание отомстить. Я встряхнула головой, пытаясь прогнать это наваждение, но чувства лишь усиливались. Данейл встал с постели и медленно пошел к нему. Я осмотрелась мельком и поймала себя на мысли, что была в этой комнате раньше, но точно не помню, как много времени. Кажется, вечность. Она здесь всего два дня, а ты не выпускаешь ее из своей спальни ни на минуту. Дан фыркнул. Мне тоже захотелось засмеяться. Ты говоришь так, словно я делаю с ней что-то порочное. Он обернулся ко мне и склонил голову в вежливом поклоне. Красивый. Я джентльмен, и Делия прекрасно об этом осведомлена. — У тебя просто не стоит, — бросил Мануэль. За что тут же был прижат к стене за горло. Данел рыкнул, впиваясь пальцами в его шею. «Я не смогу достоверно определить», — прохрипел колдун. «Она ли является сосудом? Ты должен перестать вливать в нее свою кровь». «От нее несет охотникам», — процедил Данейл. Его злость передалась и мне. Я вцепилась ногтями в простыни и разорвала их, но легче не стало. До прихода Мануэля было хорошо. Мне не нравился колдун и слова, которые он говорил. «Посмотри на нее!» — приказал Мануэль. «Она даже ведет себя так, как ты!» Данел с рыком отпустил мужчину и вернулся ко мне. Прижав к груди, он нежно погладил мои волосы. «Мы связаны. Конечно, я хочу быть рядом. Это естественно. Кого ты пытаешься обмануть, вампир?» потирая шею, спросил колдун. К остальным обращенным ты такого интереса не питал. Все ведь дело в ее сердце, не так ли? Оно бьется, но не для тебя, и тебя это бесит. Дан опять хотел отойти от меня, но я вцепилась в его руку и прошептала. «Прогони его!» «Ты нарываешься, колдун!» предупреждающий процедил Данил. И кажется, переоцениваешь свою важность. Незаменимых нет. Есть, удовлетворенно произнес тот. Девушка сосуд незаменима. Он кивнул на меня. Через три часа она должна быть готова для ритуала. Не корми ее, Дан. Я серьезно. Он собрался уйти, но у двери остановился. О! И прекрати внушать ей послушание. Мне нужен трезвый рассудок и чистая кровь. Он вышел, и мою душу снова затопило тепло и равнодушие. Я улыбнулась своему вампиру, а он направился ко мне. И еще тогда в клубе я знал, что ты станешь моим лучшим приключением, сладкая. Он потянулся к моей шее, но остановился на полпути, и раздосадованно вздохнул. Но нужно немного повременить с развлечениями. Я обиженно надула губы, а Дан провел по ним пальцем. «Неважно, окажешься ты подходящим сосудом или нет, при любом раскладе я оставлю тебя». Я и раньше слышала эти слова, но они не цепляли меня. Сейчас же что-то ёкнуло внутри. «Сосуд» о чем они? Я понимала, что Дан чего-то хочет от меня, чего-то ждет, но предпочитала не думать об этом. Рядом с ним было легко, как никогда, и я не желала обременять себя проблемами. Кажется, у меня их было слишком много. В дверь постучали, и Драгов нехотя отстранился. — Да, Яна, — раздраженно бросил он. — Никола с дядей ждут тебя в библиотеке. — прозвучал приглушенный голос девушки из коридора. Дан лениво чмокнул меня в губы и подмигнул. «Жди меня, красавица, я скоро вернусь». Он не спеша вышел, оставляя меня наедине с собой. Стоило двери за ним закрыться, на меня, словно ведро ледяной воды, обрушились негативные эмоции. Столько злости, ненависти и боли, что я задрожала и взвыла. Захотелось рыдать, бежать куда-то или к кому-то. Но в сознании возник лишь единственный ясный образ, улыбающееся лицо Данейла. Он сказал ждать, но мне было слишком больно. Сердце непривычно ныло. Я потерла его ладонью, но легче не стало. Раздраженно рыкнув, перекатилась из стороны в сторону на кровати, пробовала сменить позу, а облегчение все не наступало. Я вдруг осознала, что чертова зависимость никуда не делась. Я в другом месте, с другим мужчиной, но глубоко внутри меня тлеет все та же боль, и ее не заглушить жаждой. Ступив на холодный пол, я настороженно осмотрела богатую обстановку. Все казалось таким чужим и пустым без Дана. Я медленно вышла за двери и поплыла по пустому коридору красивого особняка. Здесь было темно и тихо. Я доверилась своему чутью и пошла налево. Но чем дальше уходила вглубь дома, тем больше боялась, что потеряюсь, еще больше отдалюсь от Данейла. Эта мысль пугала, нагоняла ужас. Я вбежала в первую попавшуюся комнату и начала звать его. Комната оказалась пустой, но настолько уютной, что моя паника стихла так же быстро, как началась. В дальнем углу стояла большая кровать с деревянными столбиками, очень похожая на ту, в которой я спала этой ночью. По центру комнаты располагался диван. Он был развернут к камину, в котором потрескивали угли. Усевшись поудобнее, я потерла предплечье и уставилась в огонь. Делия, Мне показалось, кто-то позвал меня, и голос был таким знакомым, я обернулась, но никого по-прежнему не было. «Я не отдам тебя ему», — прозвучало на этот раз более чем реально и совсем близко. Я застыла, навострив уши. «Ты не понимаешь, как рискуешь», — послышался ответ. «Яна?» Я была почти уверена, что говорила двоюродная сестра Данейла, она же родная сестра-близнец Николы. Я видела ее всего несколько раз, когда она заходила, чтобы сказать что-то Дану. Ее голос мне запомнился, а вот лицо не очень. «Знаю». Это был Мануэль. Как странно. Голоса звучали из-за стеллажа с книгами у камина. «Вам пора». Дольше тянуть опасно. Но, Ману, как же ты? Яна, сегодня. Они смолкли на мгновение. Я отвлеку их. Эти слепцы слишком заняты поисками сосуда. Дядя найдет нас везде. Когда он спохватится, уже будет слишком поздно. А если Делия сделает неверный выбор? По спине пробежался холодок. Они говорили обо мне. «Твоя судьба не зависит от ее выбора», ответил колдун спустя мгновение. «Вас, нико еще можно спасти». «Кажется, я услышала то, что не должна была. Но разве они не чуют, что я рядом?» «Сегодня», повторил Мануэль, после чего послышались удаляющиеся шаги. Я облегченно вздохнула, будто боялась, что меня застукают за подслушиванием, и нахмурилась от осознания, что меня беспокоят такие мелочи. Мне ведь всего-то хотелось найти Дана, он обещал мне безлимитное наслаждение. «Наслаждение», — произнесла я вслух, — почему-то слово обрело новый оттенок. Гореча. Мне дарили его и раньше, но отбирали. Шкаф, который оказался замаскированной дверью, отъехал в сторону, и в комнату вошел колдун. Мануэль совершенно не был удивлен, увидев меня. Мне показалось, что он даже знал. Впервые в его взгляде читалось веселье. «Тебе уже лучше?» – спросил он. Я нахмурилась еще больше. «Нет, мне становится лишь хуже. Где Данейл?» При упоминании вампира колдун закатил глаза и подошел к барному столику. «Милая Делия, проговорил он, игнорируя мой вопрос, — «не надоело ли тебе притворяться?» «Не понимаю, о чем ты», — сухо бросила я, собираясь уходить. Вот только встать с дивана оказалось почему-то очень трудно, Я словно прилипла к нему. Не понимаешь или не хочешь понимать? Это ведь разные вещи. Он налил в бокал вино из графина и поднес мне. Ты ведь знаешь, что вампир воздействует на тебя. Данейл заботится обо мне, возразила я. Мне не нравился этот разговор, но и уйти я не могла. Ты воздействуешь на меня не меньше, не так ли? Разница лишь в том, что ты зол, а он добр ко мне. Мануэль тяжело вздохнул и уселся рядом. Иногда улыбающийся тебе человек держит нож за спиной. Ты никогда не можешь знать наверняка, кто на самом деле добр к тебе. Не доверяй красивым речам, смотри на поступки. «Как хорошо ты меня научил!» неожиданно захотелось съязвить. Что ж, твои красивые речи меня не пробрали, а вот поступки много о чем говорят. Ты приковал меня к дивану, не даешь выбора». «Не я тебя приковал, Делье», парировал он. «Но выбор я тебе дам». Он вновь протянул бокал и понизил голос до шепота. «Выпей, если хочешь очистить разум от чьего-либо влияния, если хочешь вспомнить прошлое и себя. Выпей, и розовые очки с твоих очаровательных глазок мгновенно спадут». «А если не захочу?» Мануэль с нескрываемым разочарованием опустил бокал и произнес. «Это все равно случится. Позже». Вопрос только в том, как много ты потеряешь. Или лучше сказать, кого еще?» Сердце вновь заныло. Слова колдуна затронули что-то скрытое и потаенное, отчего проснулось сомнение. Не отрывая глаз от бордовой жидкости, я спросила. «Это и есть тот выбор, о котором говорила твоя подружка?» Мануэль на удивление мягко рассмеялся. «Вот видишь, ты уже приходишь в себя. Теперь ты напоминаешь ту девушку, с которой я познакомился два дня назад. Раньше меня не волновало, сколько времени я здесь пробыла, а сейчас стало невыносимо любопытно, где же я была еще раньше». Попыталась вспомнить, но ничего, кроме лица и слов Данейла, в сознании не возникало. «И нет». — дополнил колдун. — Это не тот выбор, о котором говорила Яна. Но поверь колдуну с жизненным опытом, что любые решения лучше всего принимать на трезвую голову. Он смолк, давая мне время обдумать его слова. Я все сверлила взглядом этот злосчастный бокал, борясь с искушением и сомнением одновременно. А затем одна из сторон — победила. «Дай сюда», — процедила я и залпом выпила вино. Горький привкус на языке мгновенно смягчился, оставляя сладкое послевкусие. «Что это?» — Запоздала поинтересовалась. «Настой трав по древнему рецепту. Это своего рода блок на твое сознание. Драгов не будет знать, о чем ты думаешь, и не сможет внушить тебе что-либо. И не только он. Никто не сможет. Я скосила подозрительный взгляд на мужчину. И я тоже. Его лицо вновь показалось очень знакомым. Я еще мгновение смотрела в его черные глаза, как неожиданно вспомнила ту жуткую сцену. «Ты! Что ты сделал с гвоздем?» «Гвоздь, святые небеса! Я вспомнила всех их! Гвоздя, Барса, Блефа, Кея, Курта, Черепа и Юлу! Бедный охотник! Гвоздь так и не успел спасти его! И был еще один!» «Бес!» — шепнула я и тут же коснулась пальцами губ. Мне даже показалось, что я ощущаю его вкус. Он был таким же терпким, как это вино. Чувства, которые я так усердно прятала, выползли наружу, затмевая все хорошее. И вновь в моем сердце воцарились мрак и боль. «А что, по-твоему, я сделал с ним?» — спросил меня колдун. На секунду я и забыла, что он сидит рядом, но стоило ему заговорить, и я ощутила всеобъемлющую злость на него. «Ты предал меня, а потом...» продолжить внятно не вышло. Ведь на самом деле я не видела, что произошло потом. С надеждой взглянула на Мануэля. «Скажи, что ты дал ему противоядие. А родители? Они же теперь под прицелом». «Родители переезжают завтра. Даже я не знаю, куда. О них позаботится твой дед, он всегда это делает. А что касаемо твоего друга...» Ему не нужно противоядие. Я придвинулась к колдуну, будто нуждалась в этом. От него исходило приятное тепло, а я дрожала. — Что это значит? Он же выжил? Скажи, что ты помог ему! — Этот охотник оказался с сюрпризом, — хмыкнул Мануэль. — Я не понимаю. — О, ты скоро сама увидишь! — с этими словами он встал, а мне стало холоднее. У меня возникло чувство, что везде я лишняя, никому не нужна, никто не хочет делиться теплом. И вновь вспомнила о Дане, о том, как сильно ненавидит его бес, как я клялась охотнику, что никогда не примкну к вампирам, и как легко предала свои принципы, и ради чего. «Погоди!» Опомнилась я, когда колдун открыл дверь. «Что мне теперь делать?» Я была совершенно сбита с толку. Знала, что здесь оставаться нельзя, хоть и не понимала, почему должна уходить. И самое важное, куда? К кому? К вампиру или охотнику? «Вот о чем говорил Мануэль. Я должна окончательно выбрать сторону». Увидев понимание в моем взгляде, Ману довольно улыбнулся. Скоро все решится. Кровь — это не все, что нужно вампиру. Не бойся чувств, они не делают тебя слабее. Он ткнул пальцем в бокал вина и добавил. Неведение делает.